Глава вторая. Мы сидели вчетвером на одном диване. Все слушали, что доносится с улицы. На улице было тихо. Никаких привычных сигналов машин, криков играющих детей, переругиваний у подъезда. Никто не парковался и не выезжал из района, не жёг сцепления и не тормозил. Даже привычное туц-туц не доносилось сквозь этажи. Район был мёртв. Я засунула руки в карманы куртки и в одном нащупала телефон. Быстро достала посмотреть, есть ли связь, оказалось очень вовремя. Телефон сообщил, что от зарядки остался один процент и отключился. Пришлось его убрать обратно, так и не дождался мой верный друг розетки в аудитории. Во втором кармане были маленький блокнотик и карандаш, который всегда со мной на тот случай, если захочется порисовать. Я их даже никогда не выкладывала из куртки. Я сжала карандаш в руке, хотела было достать, но в итоге не стала. Почему так тихо, спросила я. Досаду на телефон жгла, рисовать не хотелось. Так спальный район же. Тут давно никто не живёт. Все в коммуналках в центре и тятся. Только гвардейцы иногда патрулируют, чтобы про порядки не забывали. Но людям нет дела до окраин. В центре безопаснее, меньше вероятности на всяких разных нарваться. И опять тишина. Теперь я пыталась услышать топот гвардейских сапог, но его не было. Может, они про нас забыли и ушли? снова задала я наивный вопрос. Парень в пальто улыбнулся, посмотрел на меня, потом на остальных и встал. Раз судьба нас всех здесь собрала, то давайте хотя бы познакомимся, сказал он. Меня зовут Егор. "Фама", буркнул тот, что таскал с собой топор. Юрий отозвался мужчина, который привык врать. Надеюсь, хоть здесь он сказал правду. Уже говорила Яна. Я махнула рукой. Приятно познакомиться, подытожил Егор. И зачем эта формальность? Вряд ли этот Егор думал, что теперь мы друзья навек. Сквозь протёртые шторы в квартиру забирался ровный серый свет, достаточный, чтобы видеть детали, при этом скрыт секреты в тёмных углах. Поэтому я присмотрелась к своим попутчикам. Они были не такие уж взрослые, как мне сначала показалось. Лица уставшие, но молодые, без лишних морщинок, волосы без седины. Неизменными мешками под глазами и синяками никого не удивишь. Они давно были ни в новинку, а порой даже модными. Фома выглядел старше всех, словно именно по нему жизнь успела проехать всеми своими колёсами. Юрий постоянно мельтешил, После того, как выкинул рацию, он никак не мог найти занятия для рук. То застёгивал, то расстёгивал куртку, то доставал из карманов перчатки и убирал их обратно, то начинал перевязывать шнурки. В какой-то момент у него из кармана вместе с перчаткой выпала какая-то скомканная бумажка, по цвету похожая на висящие внизу листовки. Юра быстро запинал её под шторы, посмотрел на нас, не заметили ли? Сделал мне страшные глаза и убрал перчатку в карман. Только Егор стоял как статуя и слушал. Парни вроде него мне нравились на картинках, но я ни за что не подошла бы к такому на улице или в компании. Вид у подобных Егору всегда был прекрасный и неприступный. Эти за девушками не бегают. Что уж бегать? Они смотрят на них лишь иногда и вскользь. "Роди никого нет", выдохнул Фома и встал. Он аккуратно подошёл к окну и отодвинул штору. Та поволокла за собой скомканную листовку, стирая с лэй пыли. Фома примял бумагу ногой и дёрнул штору, на которую тоже наступил. Из-под ткани что-то быстро пробежало через всю комнату и юркнуло под диван. Я чуть не заорала. Ну надо же. Юра низко наклонился и заглянул под диван. Домовой ещё жив. Мне нужен психолог, нет, психиатр, медикаментозное лечение. Я подтянула к себе ноги, обняла колени и спрятала в них лицо. «Я ничего не понимаю! Какой домовой? Из сказки?» Меня колотило так, что зуб на зуб не попадал. Егор подошёл и встал рядом. «Что ты помнишь последнее?» «Я села в поезд, заснула...» — быстро затороторила я. «Был час пик, толпа народу, но мне удалось найти себе место и...» «Толпа народу, час пик!» Фома живо отвернулся от окна. «Я...» Мы про такие вещи уже успели забыть, как и про общественный транспорт. Я хотела возразить, но выражение лица Егора меня остановило. «Народ, тихо!» — он поднял руку. По лестнице кто-то поднимался. Стучали в двери, громко говорили, матерились. Я пыталась вспомнить, закрывали ли мы за собой дверь. В нашу квартиру несколько раз глухо ударили кулаком, потоптались перед дверью, видимо, прислушиваясь. И пошли дальше. Под диваном зворчал домовой. "Знаете, что мне нравится?" внезапно сказал Юрий, и все посмотрели на него. "Что ты?" Он ткнул пальцем в меня. "Не впадаешь в истерику. Попросить психолога это не истерика. Я таких истеричек встречал, что любого ауку переорут. Ещё знавал одну, та вообще гласила, как бабка базарная". С абсолютно довольным видом он сел на пол, поджав под себя ноги. "А надо В истерику впадать. Я настолько не понимаю, что происходит, что уже готова упасть на пол и орать, как ты сказал, до тех пор, пока мне всё не расскажут. И обязательно упомяните в рассказе домового и этого аука какого-то. Я была на грани, действительно хотелось заистерить, а лучше расплакаться рядом с домовым под диваном. Все мои попытки держать эмоции в себе с треском стали рушиться. Кремень баба не желала сидеть рядом, она равилась сбежать. оставив испуганную ничего не понимающую девочку одну. Я всегда была одна. Но дома, в своём нормальном мире, это не пугало меня. Привычная жизнь интроверта, который находит путь к общению с социумом через творчество, тихая жизнь в раковине собственных комплексов. Теперь раковины не было. Прятаться некуда. Есть я и трое незнакомых мужчин в закрытой комнате. Паника сжирала меня изнутри. Так может вы мне расскажете? На это нет времени, перебил меня Егор. Отсюда надо уходить, в лес. Они сейчас вернутся сюда с охотой и быстро нас найдут. С чем? не поняла я. А те булькающие звуки внизу разве не были охотой? спросил Фома. Пусть они охотятся, я даже дверь не успел бы вскрыть, ответил Егор. Нет. Это что-то в доме осталось из прежнего. И я не поняла, о чём речь, а вот остальные поняли и немного посерели. Давайте хоть посмотрим, что здесь есть и свалим. Пома стал открывать шкафы и доставать всё, что находил: тряпки, старое постельное бельё, полосгнившие от сырости свитера. Юра нашёл на кухне коробок спичек, несколько ножей и полную жечков к крупу. Егор стоял рядом со мной и в мародёрстве участия не принимал. И давно тут так, спросила я у него. Давно, кивнул парень. Что будем делать? спросил Фома, засовывая в найденный рюкзак плет и выжившие кофты. В плане, не понял Юра. Ну, мы вместе пойдём или каждый сам за себя? Давайте пока что вместе, предложил Егор. Может, гвардейцы нападут на след подрывателя, от нас отстанут, и мы сможем нормально разойтись. Пока что вместе безопаснее. Я в ужасе уставилась на Юру. Хорошо. А что мы будем в лесу делать? Фама наконец справился с рюкзаком. Там замкадом есть заброшенная сторожка с защитой. Укроемся в ней. Куда пойдём дальше, решим после. Возражений не было. Наверное, только одно и мне показалось странным, что Егор настоял, чтобы мы шли вместе. Моя подозрительность хваталась за любую мелочь. Даже за странный жест, который сделал Егор возле двери, прежде чем её открыть. Уже начинался февраль, а на снег не было даже намёка. Лёгкий морозец прихватил всю грязь в жёсткие камни, при этом моросила. Пляски температуры выглядели странно. Получается, земля здесь холоднее воздуха. Голые деревья стояли абсолютно чёрными столбами и навевали тоской. Что-то в этом мире было стабильно. Нормальные зимы не видели давно. Мы шли через заброшенный мост, весь расписанный местными умельцами. Он был ровно таким, каким я его запомнила. Старый, раздолбанный, местами проваливались ступеньки, а посреди моста, прямо над мкадом, зияла дыра. Маленькая я очень боялась подходить к этой дыре. Под ногами сновали машины, того гляди, провалишься и попадёшь под их жирноваткое колёса. Я даже помню, когда впервые увидела этот мост, подумала, что на него нельзя подниматься. Тяжёлые металлические двери, установленные, чтобы лоси не выходили в город, пугали сильнее самих лосей. Мы как-то сделали немыслимое, протиснулись в эти двери, пошли по ступенькам, а нам навстречу кто-то затопал. Как мы испугались. От воспоминаний меня отвлёк Юра, который провалился в дырку, громко ругнулся, вытащил ногу и посмотрел вниз. На дороге лежали обломки досок. "Давай потише", сказал Егор. Меня беспокоит тот момент, что от нас очень легко отстали. Да, согласился Фома. Они точно знали, что мы в квартире, но ничего не сделали. Может, решили, что охота сама справится, пожал плечами Юра. Охота нужна, чтобы найти, возразил Фома. То, что потом она делает с теми, кого нашла, неважно. Функция у неё не меняется. Сомневаюсь, что нас отпустили, потому что ждали охоту. Что такое охота? подала голос я. Мой вопрос проигнорировали, не в первый раз. И она, дулась, перехватила взгляд Егора, тот покачал головой и одними губами произнёс: "Потом". Что потом? Узнаю, увижу. Потом будет уже поздно. Мост вывел нас в лес, на утоптанную тропинку. Сломанные ветви, утрамбованная в камень земля, «Интересно, сколько человек прошло этой дорогой помимо нас?» «Уже много лет только животные». «Как он это делает?» Егор пугал меня своей манерой отвечать на незаданный вопрос. Тропинка постепенно переросла в дорогу, перепаханная тяжёлой техника и глина застыла, превратилась в огромные каменные валуны, по которым оказалось очень тяжело идти. А что тут могло проехать, кроме танка, и оставить такое месиво, я вообще не представляю». Наверное, даже танк не прошёл бы. Прошёл. Да прекрати уже. По дороге до сторожки Фома рассказывал про домовых, что раньше эти существа жили в каждой квартире, где знали, как с ними общаться. Фома их в шутку называл домошниками. Но он когда-то в детстве решил, что это незваные гости, и поэтому и родилась такая ассоциация. За это его недолюбливал их домашний домовой. Но потом и недолюбливать некому стало. Когда умер последний знающий член семьи, иссякла жизнь домового. Голос Фомы звучал тихо в брошенном лесу. Егор шагал впереди, Юра замыкал наш караван. Я шла и думала, что скорее всего я ещё сплю, а это просто такой реалистичный сон, где ноги мёрзнут от остылой земли и где по-настоящему страшно, где нет домашних животных, да и в домах давно нет людей. Просто плохой реалистичный сон. Не первый раз такое снится, и не каждый сон икает в плане логики и перемещений в пространстве. «Если бы это был сон, то я бы очень хотел проснуться». Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух, и Фома решил, что она адресована ему. «Но сны шрамы не оставляют». Он поднял край куртки, показав пухловатый бок с кривым алым шрамом. «Это я своих пытался защитить, но не получилось». Если бы они решили, что я не умер, то добили бы. Мне кажется, ты драматизируешь, подал голос Юра. Тебя никто не тронул бы, не полезь ты на рожон. Не защищая я свою семью, ты хочешь сказать? Ама напрякся. Да нет, ты не так понял. Юра отпрянул и сошёл с дороги, опасаясь, что прилетит топором. Я этого тоже опасалась, оказавшись между ними. Его просительно посмотрела на Егора. То, что тебя это обошло стороной, сказал тот Юрий. Не значит, что с другими оно поступило так же. В некоторых районах была настоящая бойня. Я ещё больше запуталась. Сознание стало рисовать жуткие картинки восстания с колдунами впереди всей армии. У каждого колдуна за пазухой сидел домовой или домошник, а все они тащили огромные перевёрнутые деревья. От сюрреа ситуации даже передёрнуло. Всё куда прозаичнее. Гость стоял совсем рядом и странно смотрел на меня. Мы почти дошли. В доме расскажем, что было. Если сама до этого времени не вспомнишь. Вставил свои 5 копеек Юра. Дом был красивый. Я всегда мечтала жить в таком, двухэтажный, бревенчатый, с большим участком. Металлический забор, который раньше так трепет накрасили каждую весну, здорово облупился. Но это было практически незаметно за огромным количеством странных символов, навязанных из веток и верёвок. Знаки висели на деревьях, на крыльце, на окнах, везде, куда можно было дотянуться. Помню, в моём нормальном мире тут жили медведи, блогеры приезжали на фотосессии. А теперь периодически ночевали те, кто уходил из города. Пытался уйти, как заметил Егор. Если верить Фаме, то этот охотничий домик — самое защищённое место во всей округе. Перевалочный пункт, куда можно прийти и переждать непогоду, съесть, что найдёшь, оставить гостинцы от себя другим и идти дальше, если получится. Казалось бы, в ста метрах от МКАДа, а уже какая-то глушь. За забором стояла тишина, только от холода периодически скрипели деревья. «Вся жизнь ушла в центр», — так говорили мои новые знакомые. «Все». и не верить им не получалось. За всё время, что мы тут бегали, я не встретила никого. Район действительно вымер. В нормальном мире даже ночью не было так тихо, как здесь сегодня днём. Еда нашлась в погребе. Пожухлая картошка, проросший лук и тушёнка. Странная троица этому так обрадовалась, словно обнаружила не картофельные заморыши, а целую тыкву или батат. Наверное, опасно печку топить, дым заметят. — с сожалением сказал Фома. — Придут за нами. Я хотела спросить, разве знаки на заборе нас не защищают? Мне показалось, что именно в них всё и дело. Благодаря этим странным ниточкам-палочкам дом — самое безопасное место. Но Юра меня опередил. — Да не придут они сюда. Сейчас вся движуха в центре. Он брякнул это мимоходом, перебирая овощи. Фома и Егор переглянулись. Последний нахмурился. А ты это откуда знаешь? Фома сел, а Юра снова начав суетиться, замялся. "Не знаю", буркнул он себе под нос. "А, слушай, хватит уже", озверел Фома. "Ты про этот чёртов взрыв знал, точно знал, что он будет. Причём даже назвал это спланированной акцией. Это случайно не твои ребята все склады пожгли на прошлой неделе? Вы чего хотите добиться? Вывести из себя центр, чтобы они не просто каждую неделю районы патрулировали?" чтобы согнали сюда всех озверевших всяких разных? Вы этого добиваетесь?» «Да они там погибли!» заорал вдруг Юрий. «Да, мы пытаемся хоть как-то изменить то, что сейчас происходит, вытащить из норы тех, кто засел в центре и только отдает приказы, показать, что мы еще можем бороться, даже без поддержки знающих. Кстати, именно поэтому от нас отстали. Трое, ну ладно, четверо непонятных беглецов не так интересны гвардии, как наши акции возле самой верхушки». И как успехи? Егор был единственным очагом спокойствия в этом хаосе. Помогают ваши акции. Юра промолчал, оставил продукты и принялся выбирать сухие поленья. Фома чистил печку от старых углей. Было бы снег, можно было бы сварить картошку, сказала я, вскрывая банку тушёнки ножом. Металл гнулся, нож его не резал, а мял, и в итоге банку я не открыла, а разворотила на части. «У нас много лет нет снега», — заговорил Юра, уже гораздо спокойнее. «Многие считают, что это из-за того, что всех знаток уничтожили. С тех пор холодно, а снега нет, и лета нет. Дождей нормальных тоже нет, только мерзкая, непрекращающаяся серая морось». «Время вечного тлена», — согласно проговорил Фома, засунув по локоть руку в печь. Дом тихо погрузился в бытовые заботы. Так, может, теперь вы мне расскажете, что случилось? Снова закинула я удочку. Раз нам никуда бежать не надо, и время подходящее, мне кажется. Да нечего рассказывать. Формат флюкся от печи. Официальная версия экологическая катастрофа, куча болезней, часть которых быстро мутировала. Как следствие смена власти. Да ты сама должна это всё знать. Амнезия, амнезия, ну такие вещи не забываются. А новая власть решила, что не надо нам тех, кто знает больше остальных. Ну и вынесла приказ их всех уничтожить. "Не", возразил Юра. "Они сказали, что из-за таких людей вирус и мутирует. Обычным не выжить, если тогда всё дело пойдёт. Ген у них типа слабее, нетренированный, а процент обычных, естественно, выше, чем знающих. Вот и пошли на крайние меры, чтобы спасти всех". Да не так всё было, возмутился Фома. Ну давай, расскажи мне. Я же здесь не жил, парировал Юра. Кто такие знатки? вклинилась я. Знатками называли тех, кто умел общаться с духами, навьями сущностями, заговорил Егор. Знающие умели лечить словами, видели больше остальных, отличали правду от лжи и очень не любили, когда их называли ведьмами или колдунами. «Обычные люди тут тоже по чуть-чуть поколдовывают, но знатки пользовались силу на полную. И их всех убили». Фомас плюнул на пол и вытер плевок пяткой. «Я считаю, что все эти сказки с вирусами и мутацией были предлогом убрать неудобных». «Это очень жестоко», — поёжилась я. «Они говорили много странных и жутких вещей, которые никак не хотели укладываться у меня в голове». В моём нормальном мире не было даже предпосылок к перевороту. Да и знающих тоже не было. Все домовые ютились только в сказках, а не в тёмных углах квартир. Поколдовывали у нас разве что тарологи и современные ведьмы. И то всё их колдовство больше было похоже на внутреннюю игру с архетипами. Я читала про это доклад на истории искусств. Нет, жестоко то, что взялся за это дело знающий. Фама злобно пнул печку, стал уничтожать своих же. Я бы хотела прекратить поток воспоминаний, но этот цунами было уже не остановить. Лучший ещё ика во всей стране. Юра уже развёл огонь в печи и подкладывал дрова. Я посмотрела на Егора, который отстранённо глядел куда-то мимо всех, сидел погружённый в свои мысли. Ага, лучший. Фама явно бесился. Я его найду и сделаю лучшим мёртвым ищейкой. А, так вот что ты забыл в спальном районе. Юра отошёл от печи, вытирая руки о кофту. Я всё гадал, что нас всех собрало на заброшенной станции в такое время. Прям час пик не иначе. Юра хохотнул своей не очень удачной шутке. Да, прошёл слух, что это чудовище вынуждено теперь само скрываться. В голосе Фомы прозвучало удовлетворённое злорадство. Вот я его найду и убью. Ему все равно не жить. Лучше это буду я. Почему лучше ты? Егор словно проснулся. А ты его хоть раз видел? Кого хоть ищешь? Нет, но я его узнаю, как только увижу. Я видел, как он убивал, его движение. Хочу посмотреть ему в глаза и спросить, добился ли он того, что хотел. Хочешь обогнать охоту? Все замолчали. Что такое охота? Я отчеканила каждое слово громко, чтобы услышал каждый. Точно никто не знает, ответил Егор. Это какая-то сущность или субстанция или событие, которое всегда выполняет свою роль. А роль одна искать. Про охоту могли знать знатки, подхватил Фома. Но их всех убили. Наша дорогая новая власть вырезала часть населения. Охота нашла всех. Наши говорят, что охоту создал палач, чтобы она помогала ему, а теперь сам от неё скрывается, расселился Юра. Сложно было свыкнуться с мыслью, что кто-то реально отдал приказ убивать людей, людей, которые составляли важную часть общества, общались с навьим миром, и это было абсолютно естественно. Вокруг этого строился быт. Даже сейчас, когда мы только вошли в дом, Фома проверил, не остался ли где домушник. Нашли только сгнивший тапочек и войлочную шапку. Хозяин дома давно погиб. Я сидела возле окна и смотрела на зимний и бесснежный лес. В голове звенела тишина. Хаос вытеснил все мысли, и теперь их надо было собирать заново. Заново выращивать на новые реальности и пытаться понять, как в этой реальности жить. Я привыкла жить одна в своей удобной и понятной норе, но когда нору сломали, обломки раскидали, а основу извратили, всё удобство исчезло. Я искала отправную точку, тот момент, когда моя жизнь изменилась. Пыталась понять, куда уехал поезд, который сохранил мне эту странную, нелогичную часть жизни. Этот мир трещал по швам. Что-то не сходилось, не увязывалось, как и три моих таких разных спутника. Я читала много историй про переходы, попаданцев, постапокалиптический мир и знала, какие правила должны работать в этих мирах, чтобы в них верили. И сейчас я не верила. Несмотря на яркую картинку, детали и атмосферу, что-то продолжало кричать, что мир не настоящий. Белыми грубыми нитками сметали жизнь вокруг, чтобы одна часть в неё верила и продолжала быть, а другая исчезла. Я отвела взгляд от окна и посмотрела на Егора. Тот улыбался. Я смутилась, резко повернула голову обратно, защимила шею, скривилась и чуть не разрывелась. Меня отвлёк Юра, который уронил металлические миски. Куда потом, оставив миски в покое, он заглянул в печку. Предлагаю в район вернуться, раз нас никто не ищет. Фома вытащил свой топор и принялся чистить лезвие. "Мне в район нельзя", испуганно сказал Юра. "Это почему ещё? Ты же сказал, что все сейчас в центре, за тобой никто не явится". Я засветился, рацию свою около метро выкинул. Фома только головой покачал. Юра отлип от печки и стал наворачивать круги по дому. "Слухи ходят, что убийца в спальном районе", сказал Фома, вытянув ноги и отложив топор. которых сотни, заметил Егор. Почему он именно здесь, а не, скажем, в Новогиреево, Перово или вообще Бутово? Слухи говорят, что здесь. И кому здесь слухи разносить? Егор уже закончил с приготовлением обеда и раскладывал похлёбку по мискам. Да, тут много всякой нечисти осталось. Меня бабка учила её находить. А я плохо учился. Только знаю, что есть всякие разные На этом мои знания заканчиваются. Ну, слушайте их, я всё-таки научился. Они любят, когда их слушают, и они зарождают слухи. А слух он такой, где запустили, там и побежал. В общем, я точно знаю, что палач близко, просто прячется от нас. Стыдно честным людям на глаза попадаться после всего, что он натворил. Обед получился вкусным. Может, это из-за того, что я весь день не ела, а может, атмосфера располагала именно к такой пище. Тарелки с остатками еды выставили на улицу, чтобы покормить местных, и те не совались в дом. Весь вечер эти местные чавкали за порогом и переругивались, а утром мы нашли все тарелки вычищенными до блеска и сложенными в пирамидку. Всех знающих убили, но всё равно какие-то вещи от них остались. довольно сообщил Фома. Не верю, что никто не выжил. Говорят, есть где-то ещё такие люди. Не добрался до них палач даже с помощью охоты. А ещё говорят, что он убил всех. Никого не осталось, парировал Юра. Я не стала слушать дальше их припирательства и ушла на второй этаж. Книги, сундуки с исстевшим трепёмом, останки какой-то живности. Всё пахло плесенью, гнилью, и никак не хотела прогреваться, хотя трубы от печки проходили через весь дом и должны были греть каждый угол. Я открыла одну из книг и нашла ничего интересного. Просто учебник по вычислительной технике, несколько сборников со стихами поэтов Серебряного века, старые листовки, кипа знакомой цветной бумаги, печатная машинка и письмо, чернила в котором настолько растеклись, Что содержимое понять было невозможно. Я прислушалась. Снизу мои спутники мерились своими достижениями. Громче всех хвастался Юра. Заскрепели ступеньки, и ко мне поднялся Егор. Человек, который раньше здесь жил, начал он, занимался тем, что прятал всех, кого хотели убить. Все знаки на заборах, царапины на стенах всё это сделано для того, чтобы защитить. Ты правильно догадалась. Именно поэтому этот дом до сих пор считается самой защищённой крепостью. Сюда даже охота не может проникнуть, только если её кто-нибудь не принесёт. Я молчики внуло и посмотрела на стены. Знаки были такие бледные, что я бы и не обратила на них внимания. Сверху, среди балок под крышей, что-то пробежало и посыпался мусор. Ты быстро привыкнешь, что на самом деле наш мир куда богаче на всякую живность, чем кажется. Это не мой мир. Егор опять улыбнулся и кивнул. Он что-то не договаривал, чем очень меня бесил. Они все трое страшно меня стали бесить своим обыденным отношением ко всему, что происходило. Подумаешь, вырезали треть населения. Подумаешь, живут все непонятно как. Подумаешь, инфраструктура города убита. Подумаешь. Дай себе время, чтобы всё узнать самой. Егор, оказывается, не ушёл, а стоял на лестнице и смотрел на меня. Дай себе время, чтобы проснуться, парировала я. А если получится. Пожал плечами он.